Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно разноголосых звуков. Она труба большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед. Муся видит солдатика с этой трубой его старательную физиономию и смеется. Все удаляется. Замираю шаги раз два, раз два. издалека музыка еще красивее и веселее еще раз другой громко и фальшиво радостно вскрикивает медным голосом труба и все гаснет и снова на колокольне вызванивают часы медленно печально еле-еле колебли тишину ушли думает муси с легкой грустью и ей жаль ушедших звуков таких веселых и смешных жаль даже ушедших солдатиков потому что эти старательные с медными трубами с поскрипвающими сапогами совсем иные совсем не те в кого хотела бы она стрелять из браунинга ну еще просит она ласково и приходит еще склоняются над нею окружают ее прозрачным облаком и И поднимают вверх, Туда, где несутся перелетные птицы И кричат, как герольды, Направо, налево, вверх и вниз. Кричат, как герольды, Зовут, оповещают, Далеко возвещают о полете своем, Широко машет крылами, И тьма их держит, Как держит их и свет. И на выпуклых грудях разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все равнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает, лицо устало и бледно, под глазами круги и так тонкие, девичьи исхудалые руки, а на устах улыбка. «Завтра...» Когда будет всходить солнце, Это человеческое лицо Исказится нечеловеческой гримасой, Зальется густой кровью мозг И вылезут из орбит остекленевшие глаза. Но сегодня она спит тихо, И улыбается в великом бессмерти своем заснула муся а в тюрьме идет своя жизнь глухая и чуткая слепая и зоркая как сама вечная тревога где-то ходят где-то шепчут где-то звякнула ружье кажется кто-то крикнул а может быть и И никто не кричал, просто чудится от тишины. Вот бесшумно отпала форточка в двери. В т темном отверстии показывается темное усатые лицо. Долго и удивленно таращит намусь у глаза и пропадает бесшуумно, как явилось. Ззвонят и поют куранты. Долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы И все труднее и тяжелее подъем. Орываются, скользят, летят со стоном вниз и вновь мучительно ползут к своей черной вершине, Г где-то ходят, где-то шепчут И уже впрягают коней в черные, Без фонарей кареты.